Пятое. легкобытовскую тягу кружью уля остро чувствовала и была не по девичи а по женски раздражена тем что охотник не на то время тратит и даже хотела похитить у него оружие чтоб неповадно было беззащитных птичек и зверушек ради собственного удовольствия убивать да еще заставлять ее Алёшеньку по собачьей себе прислуживать доставать из ледяной воды подстрельных гусей и уток таскать тяжелые заплечные мешки разводить костры из сырых дров, спать на одном боку в тесных охотничьих избушках, лишь бы отчима было попросторней, и отыскивать в лесу забытые или в попыхах брошенные растяпые вещи. В уле с детства живо было чувство неведомой обостренной справедливости, жажда мщения и такого правдолюбия, что она была готова и себя, и любого человека изничтожить, лишь бы правды добиться». Ранно поняв, что у правды и справедливости врагов множество, она для того и носилась ветренными ночами по земле, чтобы в тот час, когда зло вылезет из укрытий, всех недругов распознавать. А утро ничего ночного умом не помнила, но сердцем не забывала. Бывала дерзка, пряма сверх меры, непочтительно и безрассудно не только с мачехой, но и с иными взрослыми людьми на что указывали ее отцу в гимназии и угрожали снизить ученице-комиссаровой оценку за поведение. Василий Христофорович относился к этим угрозам снисходительной и говорил ответ, что у его дочери доброе и честное сердце. А все остальное ему не важно, крайность ее характера объясняя неопытностью и жадностью к жизни. «Это я и сама знаю», — заметила в педагогической беседе с ним Улина гимназическая начальница Любовь Петровна Миллер — «Женщина умная и справедливая, которую даже Уля уважала и ей не перечила. Я вашу девочку очень люблю, но помните, к беде неопытность ведет». «От опыта беды еще больше», — возразил механик, однако с Улей поговорил, посоветовав ей не лезть попусту на рожон, а больше прислушиваться и пересматриваться к тому, что в мире делается. Но Ульяна с измольства привыкла жить своим умом и торопилась скорее, во взрослую жизнь попасть, в ней самой разобраться, а то, что ее не устраивает, переменить. Не устраивал же ее в это душное лето Павел, Матвеев сын, который, чем больше она о нем размышляла и к нему присматривалась, все вернее представлялся ей олицетворением коварства и зла, возмущавшего ее юную душу. Стремительный, хищный, расчетливый, легконогий странник с ясными глазами вместо сердца – не человек а зверь лесной кощей от цепей которого надо было срочно мальчика алёшу спасать из плена вызволять но для того чтобы со злодеем побороться требовалось его изучить все повадки исследовать и выбить у него страшное жало однако сколько глупая девочка лесного царя не выслеживала он никогда ружья из рук не выпускал сам его чистил не доверяя ни Алёше, ни Пелагеи, и в те недолгие часы, когда с собой не носил, запирал в шкафу, а ключ от шкафа хранил в потайном кармане охотничьей куртки на особой застёжке, которую один знал, как расстегнуть и ключом воспользоваться. В отместку раздосадованная уля дразнила легкобытого в лесу, водила за собой, но близко не подпускала и увидать себя никогда не позволяла. Подходила с подветренной стороны и звала, но так негромко, что Павел Матвеевич не мог понять, чудится ли ему или нет. Странный зов то ли зверя, то ли птицы, то ли заблудившегося у лесу ребенка. Он смотрел на карая, но умный пес, обмануть которого девичьими проделками было невозможно, оставался спокоен и, привыкший доверять собакам больше, чем людям легкобытов, легко шагал дальше по лесной дороге. Подмечаете изменения, что каждый день в лесу случались. Покрасневшие ягоды, пробивавшиеся из-под травы грибы, упавшие листья и следы от пробежавшей ночью по белому мху астролицей-лисицей. Это был его возлюбленный мир, так простодушная и милая природа, с которой он был обручен. Чувствовал себя ее единственным женихом, ничего в ней не боялся, смело смотрел в глаза любому хищнику, Знал поименно зверей на своих угодьях, знал, как называются все деревья, кустарники и травы, прозревал подземный рост корней и движение древесных соков, и если б мог попросить о чем небеса, то помолился бы о том, чтобы никогда не кончалась череда дня и ночи, тепла и холода, сухости и влаги, ветра и безветрия, ясности и хмари, и чтобы в этом распорядке действий ему Было отведено вечное, бессонное место Смотрителя и Хранителя. А никакого Царствия Небесного ему не надобно. Пусть оно другим достается или силы ими берется, пусть те, кто хотят, расселяются по звездам и завоевывают Вселенную, о которой грезил механик Василий Христофорович Комиссаров. Легкобыто уже мечтал унаследовать землю, хоть и помнил по урокам Закона Божья, что она достанется кротким Но он какими угодно обладал добродетелями, только не этой. И, тем не менее, на долгую земную жизнь взамен небесной надеялся, приходя в неистовство, если что-то складывалось не по его хотению, И потому вмешательство в этот мир чужого существа, мучившегося от того, что в природе справедливости еще меньше, чем у людей, сострадавшего всем печушкам, на которых охотились большие хищные птицы и жадные злобные люди, и мечтавшего установить в этом мире свои милосердные законы, Павел Матвеевич воспринимал как посягательство и угрозу. Легкобытов сентиментальности терпеть не мог. Природа, по его разумению, была выше жалости и сострадания. Она не ведала ни добра, ни зла, точнее, все в ней было добром. Только не каждому это добро было дано понять – того даже комаров, мух, мошек, водов, ос, шмелей, муравьев, а также змей, жаб, пиявок, Павел Матвеевич обожал как стражников природы, охраняющих ее от дачников. Людей породы новой, но быстро размножающейся и сразу сделавшейся ему ненавистной. Однако Улю комиссарова никакие летающие твари остановить не могли, и со временем ее постоянное присутствие в лесу стало не просто охотнику докучать – но напрямую ему мешало. Чаще обычно он промахивался даже из легкого зауэра, опаздывал, раздражался и чувствовал, что кто-то в лесу оповещает зверей о появлении человека с ружьем. Как искусно не маскировался Павел Матвеевич, сколь долго, терпеливо, без единой папироски, не высиживал в засадах, все его трофеи успевали разбежаться или разлететься до того, как он пробирался в самую сердцевину глухих болот или лесных чащоб. Ему и в голову не пришло бы соотнести свои охотничьи неудачи со взбаломышной девчонкой. Он искал врага посерьезней, но меры предосторожности на всякий случай предпринимал, так что напрасно Уля неслышно за охотником следовала в догадке, что не просто так идет этот человек своей тропою, а стремится в то место, где выпускает из рук ружье, вешает его на ветку и меняет обличье. Попасть туда ей не удавалось». Стоило только зайти в лес поглубже и пересечь неведомую границу, как легкобытов исчезал, и Уля была готова поклясться, что он сам превращается в неведомое существо, в птицу, в лешего или в дерево, которого вчера на этом месте не было, а сегодня, глядь, появилось большое, кряжестое, с сильными раскидистыми ветвями, или наоборот, высокую гладкую корабельную сосну из северной чащи, либо в редкую траву, которая под этой сосной произрастает. Она терялась без него в лесу, боялась заблудиться. Ее тянуло крикнуть, позвать его, но обнаружить себя было еще страшнее, и Уля просто сидела, тихонечко, но не плакала, а ждала, когда появится отец, возьмет ее за руку и отведет домой. При появлении механика заколдованный мир становился обыденным и нестрашным. И что ни в каком она не в лесу, а с деревенской околицей, и то, что представлялось ей непроходимой чащей, было прозрачной рощицей, сквозь которую виднелись темные крыши изб и слышно было, как брешут деревенские собаки и куда вчет куры. Уля возвращалась домой, рассеянно отвечая на отцовские вопросы, и бывала более обыкновенного замкнута, так что даже Алёша не понимала, чего она с ним холодна и за что сердится. Легкобытов же Павел Матвеевич ни в какого зверя, ни в птицу, ни в дерево не превращался. Пройдя сквозь два болота и три чащи, спустившись в глубокий овраг и перейдя вброд через реку, он взлетал на высокий косогор, откуда видна была вся окрестная земля, вплоть до синевшего вдали озера с парусами рыбарей и куполами далеких храмов. Там он садился у большого лесного пня, доставал из-за пояса тетрадку — и сочинял роман о провинциальном, как будто бы робком, но очень зорком, загорелом юноше, случайно попадающем из лесной глуши в холодную столицу. Легкобытого кусали мухи и пили кровь комары, бабочки садились ему на плечи, птицы подбирали крошки хлеба у его ног, ткали паутину на голове пауки, и пробивался сквозь запыленные ноги мох, Но ничто не могло отвлечь шеломского йога от додумывания другой судьбы, которая лишь в эти минуты и в этом состоянии ему открывалась. Ему исполнилось к той поре сорок лет, и после тяжелой, гнетущей и бедной молодости, когда всем, кто его окружал, да и ему самому, казалось, что ничего из него не получится, Он закончит свой путь мелким чиновником, приказчиком или сопьется, как его отец. Ему удалось на удивление многого достичь. Мать его умерла несколькими годами ранее, до начала его литературной известности не дожив. Павел Матвеевич на похороны не попал, телеграмма опоздала. И это было последнее, что мать сумела для сына из-за гроба сделать, зная, что напуганный в раннем детстве смертью отца, Павлуша первым из домашних увидел его застывшим в черном кожаном кресле, Ее первенец похорон избегал и о смерти, ни своей, ни чужой старался не думать. Человеку принадлежит жизнь, и он принадлежит жизни, а что касается того, что будет потом? Как охотник, убивший несметное количество самой разной твари, видевший ни одну агонию и не отводивший глаз от своей добычи, будто маленький дупель или лось с тяжелыми рогами, Легкобытов в индивидуальное бессмертие не верил поскольку узнал что каждое тело служит пищей другому телу. Вот основной закон бытия. А все остальное придумано с целью дурачить простаков. И большой разницы между людьми и животными он не наблюдал, если не считать того, что первые были вооружены, а вторые безоружны, и оттого поклонялся одной безличной и вечной силе, организовавшей жизнь по своим законам так совершенно, как не организовал бы ее никакой создатель. А если и природу Господь сотворил, то, во всяком случае, после акта творения надолго почил и в земные дела более не вмешивался. Или умер, как заметил тот несчастный остроумец, которого себя на беду загубили горбунковские мужики. С отроческих лет Павлуша не ходил в церковь. Сначала это было вроде подросткового бунта, и в одном ряду у него стояли инспектор гимназии, околоточный и поп – Ему было семь лет, когда мать впервые привезла его в город, и он попал на службу в Введенскую церковь. Сначала покорно стоял, потом заскучал. Принялся слоняться по храму, никто не заметил, как, нарушив ход богослужения, деревенский мальчик забежал в алтарь прямо сквозь царские врата. «Он у вас еще архиереем будет», — не стал ругать перепуганную, неловко оправдывающуюся женщину-священник. «Кто царскими вратами пройдет?» Сана сподобится. Священник тот вскоре умер, оставив молодую печальную вдову с трехлетней дочкой, а Легкобытов сподобился иных чинов. В Петербурге он ездил к сладострастной охтинской богородице Дусе Мирновой, разговаривал с ее мужем Давидом и сыном Соломоном, узрев всей троицы гораздо больше живого огня, чем в казенном вероисповедании. «Кто смотрит на меня, как на женщину, получит женское» а кто ищет божественного, тот получит откровение». Восхищался Дусиными словами Павел Матвеевич, если б неврожденная осторожность, верно попробовал бы и того, и другого. Но жене ни разу не изменил, а божественных откровений избегал, придерживаясь своих отношений с церковью. Когда религиозная Пелагея Ивановна пыталась уговорить мужа ходить в храм, хотя бы по большим праздникам, чтобы не сердить простой народ и не вызывать подозрения у отца Эроса, каждый месяц докладывавшего в консисторию о сектантах и не без оснований предполагавшего, что петербургский баринг самый вредный и тайный из сект принадлежит, охотник отвечал, что пойдет лишь в такую церковь, в которую пускают с собаками. Ибо собаки безгрешны и ближе к Богу, чем человеки. А самая божественная литургия, на которой ему доводилось присутствовать, случилась в утреннем весеннем лесу, после их первой спелагеи ночи, когда тысячи птиц на разные голоса славили живого Бога. А они двое, как Адам и Ева, лежали ноги на сухом мягком мху и смотрели в небо. Пелагеев, на что была к мужненным речам привычная, испуганно втягивала голову в плечи, ожидая, как бы не ударила небесная молния от Ильи Пророка, а потом долго отбивала поклоны и шепотом разговаривала с иконами, умоляя всех святых не гневаться и простить за ее молитвы умствующего дурака Она давно смирилась и приспособилась, и верно служила мужу, и он, ею сам того не замечая, пользовался, терпеть не мог неприятных дел и все, что было ему не по душе, ну, надо было сделать, сваливал на Пелагею, это она договаривалась с местными крестьянами, если охотничья собака вдруг съедала чью-то курицу или легкобытовский жеребец потоптал крестьянскую кобылу. Она одной ей ведомыми травами вылечила пса, которого он при всем своем собаколюбии попытался отучить от шкотства, выстрелив собаке солью в бок. Она не для детей своих, а для него одного снимала сливки с молока. Она каялась всякий раз на исповеди, что живет невенчанная, и дети ее считаются незаконными, записаны на фамилию прежнего мужа. Она шла за Павлом Матвеевичем, по следу, исправляя все его ошибки, приучив себя к его капризам взбаломошному взрывному характеру, к его рассеянности и невероятной вдохновенной взаимной любви к самому себе. К тому, что своих собак он знает и ласкает чаще, чем собственных детей, чего уж говорить о ней самой или ее Алёшеньке. Но за всем этим, как за весенней пеной, Пелагея угадывала беззащитность, детскость и невероятную тайную глубину, и зоркость его натуры, перед которой рабела. Адмирала и благоговела, внутренне к ней подбиралась и опутывала Павла Матвеевича невидимыми тонкими волосами. Его берегла и хранила. Как не сумела бы это сделать ни одна женщина на свете. Легкобытов о незаурядных способностях своей «народной», как он ее звал «жены», догадывался, Охотно рассказывал о ней и хвастался перед друзьями-литераторами, но в душе относился небрежно и много в ее характере недооценивал. Он оставлял на письменном столе все конверты и листы, но его откровенные дневниковые записи и заграничные письма на изящной дамской бумаге читал матери Алеша, и он один знал, как сужаются зрачки ее черных глаз». Всех избалованных бароник, всю эту тонкую белую кость Пелагея ненавидела излилась от того подчеркнутого уважения, с которым обращалась к ней механикова жена. Отвечала ей сама дерзко или невпопад и про себя знала. Сколь бы ни строила потаскуха глаза ее мужу, ничего промеж ними не будет. Даром, что ли, она в своей любви рисковала бессмертной душой и не отпустила бы мужа от себя никуда, даже в гиену огненную, если бы ее саму вдруг простили за беззаконное сожительство с барином» и дали бы пропуск в рай на одно лицо. Однако Павел Матвеевич ни о чем таком не думал. Он садился за стол и, когда писал, парил, как парил во снах от раковицы Иулиана. Его писательский альбом казался ему свободный, ведомый лишь одному ему территорией, на которой он размышлял над ходом жизни, описывал травы, растущие в полях под клином, И среди них особенно одна была ему дорога — трава фацелия, странным образом вызывавшая в памяти упущенную берлинскую любовь. Он вспоминал Петербург, писал про писателей-алкоголиков, педерастов, морфинистов и кокаинистов, распутных, развращенных и развращающих всех, кто к ним попадал, про нелепую, дурную, тяжкую их жизнь, которую они обожествляли, презирая всех непосвященных, И самого Павла Матвеевича держали за профана, географа, легкобыта. Однажды в соседнем с горбунками селе, где они жили тогда с Пелагеей, ребятишки играли на Пасху с огнем и случайно подожгли деревню. Загорелась сухая трава, ветер был сильный и в одночасье полыхнуло. Легкобытовый Пелагею пожар застал в верстах в пяти от села на охоте. Увидев дым, они бросились к дому, и когда добежали сначала он, следом запыхавшаяся дородная «она», Уже одна за другой вспыхивали деревенские избы и метались вокруг люди, вытаскивая самое ценное. Возле одной избы даже стоял обитый на городской манер диван. Бросившись в охваченный пламенем дом, легкобыто взгреб в охапку кипу альбомов и с ними одними, не успев взять ни денег, ни шубы, выбежал, столкнувшись нос к носу с подоспевшей женой. «Васенька где?» Только и выдохнула та, спрашивая про младшего трехлетнего их сына, которого оставили дома на попечении старушки, убежавшей спасать свое хозяйство, и о младенце запамятовавшей, так же, как запамятовал о нем в тот миг и сам Павел Матвеевич. Бежать в избу снова возможности уже не было. Но и косточек, когда пламя погасло, в залене не нашли. Не потому, что дитя от отла сгорело, а потому, что его успела вынести из огня Танька-дурочка – деревенская, родивая, которую не знали, чем отблагодарить, она ничего для себя не попросила и в скорости умерла. Похоронили ее с той пышностью, с какой не хоронили население кого, никого, а после на могиле начали твориться чудеса. Просвещенный отец Эрос признавать этих чудес не захотел и в воскресных проповедях отчитывал темный народ за суеверие, Но деревенские бабы на благоукрашенную могилку шли и шли, со всей округи, со своими требами, и Павел Матвеевич даже филетон на эту тему сочинил, вубликовав его в биржевых ведомостях, еще раз подчеркнув ту пропасть, что между народом и казенной церковью существует. А никакой личной вины он за собой не чувствовал, ибо относился к жизни фаталистически, и главное призвание, за которое, если и будут с него там спрашивать, знал и за каждое свое слово был в ответе, извлекая эти слова на свет Божий в одиночестве и тишине, никем не виданный и ни разу за своим колдовским ремеслом не застигнутый. Он давно подметил, что покуда рыщет по просторам родной земли, мир вокруг него стоит. Когда же он останавливается, мир начинает идти, и это движение только тогда и можно запечатлеть. Или, как он сказал однажды Алёше Ремезову, Птица на лету не поет, чтобы петь ей надобен сучок. И для легкобытого лесной пень на Косогоре сделался тем сучком, с которого он пел, озирая не только открывавшиеся глазу просторы, но и бедную свою молодость, мечтая искупить ее несчастье, воскресить утраченное или добрать недобранное. Начиная с того, что его маленький герой не присутствует при смерти отца, не пугается в отрочестве продажной женщины, и из гимназии его не выгоняют с волчьим билетом, а он сам из нее уходит. Скитается по Руси, по тайным ее обителям, узнает ее неведомых людей, закону учителей, странников и родевых путешествует по миру, едет в Америку, а потом возвращается в Петербург и побеждает апокалиптический град тем сокровенным знанием, которого нет ни у кого». Но когда его повсюду приглашают, зовут, предлагают возглавить религиозно-философские советы и избирают в академию, легко от всего отказывается и уходит обратно в лес, оставляя декадентов в растерянности и с ощущением бессмысленности жизни. Павел Матвеевич знал название своего романа, знал, чем начнет и закончит, знал всех героев и их прототипов и заранее представлял, как эти люди будут себя узнавать. Но никто и ничего не боялся. Он вышел в литературу как на бой, однако что-то или кто-то его обескураживал и мешал роман написать. На чей-то острый глаз, как на сучок в лесу, напарывался легкобытов, и все мечты его рассеивались, как пороховой дым, и становилось видно, что выстрел неудачен. То ли не достигнута цель... То ли лишь одна дробинка из нарядного дамского ружьяца попала в тело неведомой птицы, и та улетела, затаив на охотника обиду. И Легкобытов с досадой отступал, однако затеи своей не бросал и часа своего ждал, ничего собственным прошлым не забывая и не прощая.